Глава 20 Выстрелить я не успела. Едва подняла ствол вверх и убрала палец с крючка, чтобы случайно не пальнуть. Нападавший не ожидал такого оборота. Удивлённо сплюнув на ладонь зуб, он поднял глаза на Андрея. По подбородку потекла окровавленная слюна. «Андрей, я что-то не понял. Зачем ты её привёл?» «Отлипни от меня!» Андрей передёрнул плечами, и я отступила. «Припадошная!» «Да что с вами?» Я отошла в самую глубь коридора и прицелилась в вампира. Андрей снова стоял между нами. Вампир поводил глазами, глядя то на меня, то на Андрея. По подозрительно сузившимся глазам, я поняла, что он не понимает, что происходит. Он сплюнул прямо на пол. «Слушай». Я же не знал. Если бы ты сказал, я бы ее не трогал. Какого хрена ты не знал? Она пришла со мной. Я сказал, что она охотник. Да плевать, охотник, не охотник. Я не об этом. Я про тот случай. Про какой случай? Сначала я думала, что они говорят о проститутке. Но речь шла обо мне. Вампир бросил быстрый взгляд на меня. Наверное, решил, что я пришла отомстить за подвал. Ну и ну. Я ему не говорила, — сказала я. Что ты мне не говорила? — обернулся Андрей. Вы что, встречались? Да, он напал на меня в подвале. Я кивнула на вампира. Шрам, видишь? Это я его. Андрей, это он нам дал адрес. Может, это и есть тот вампир, которого мы ищем. «Замолчи!» — крикнул Андрей и закончил спокойным, почти ласковым тоном. «Опусти пистолет! Не нервничай! Всё нормально, Кармен! Я всё улажу!» Андрей так уверенно и проникновенно выглядел, произнося это, что я непроизвольно опустила пистолет стволом к полу. Мы обернулись к вампиру. «Морду вытри!» — он помолчал. «Ты что?» «Бросался на неё в подвале? Это ты её так подрал?» «Ты с ума сошёл! Да я её не трогал! Это она меня!» Андрей недоверчиво склонил голову на бок. «Да я-то тебя знаю. Ну, поиграл маленько, но я ей ничего не делал. У неё спроси. Вообще, если бы она сразу сказала, что с тобой...» «Сам посуди. Я охраняю территорию» и натыкаюсь на охотницу, вооружённую до зубов. «Ладно, извини, девочка. Ты вспомни, на кого я работал». Я пренебрежительно хмыкнула. В моём понимании, двое на одного не очень по-честному. а — вампир грустно махнул рукой и не ответил. В сочетании с отсутствующим передним зубом и пятнами крови жест вампира выглядел жалким. Вампир не тяготился положением. Видно, привык получать в морду по жизни. Учитывая его пристрастие, я даже как-то в этом не сомневалась. «Ты снимал проститутку на днях», — сказала я. Голос звучал уже почти нормально. «Должен помнить». «А, Кармен», — хмыкнул он. Я вздрогнула. Показалось, будто меня позвали, а вампир нахмурился. Андрей минуту назад так ко мне обращался. Он смешался и задумался, в какую это игру мы играем. В глазах так и горело недоверие. «И что?» — отрывисто спросил он. «Вы уже подсылали своего мальчика. Сами-то что пришли? Какое ваше дело?» «Какого мальчика?» — не понял Андрей. «Значит, она...» — кивнул вампир на меня. «Подсылала. Под сутенера косил придурок. Что я сутенеров не видел?» Я не спешила говорить. Смотрела, как он бормочет, нервничает, постоянно вытирая подбородок. Андрей тоже молчал. Он всё ещё стоял ко мне спиной, и выражения лица я его не видела. Вампир нервничал. Но это ещё ни о чём не говорило. Вернее, для меня всё было ясно. Логическая цепочка сложилась в картину. Но один факт нарушал всю картинку. Эффекта крови у него не было. Нервы были, эффекта нет. «Андрей!» — сказала я. «Что это мы в коридоре стоим? Проследи за ним, я осмотрю комнаты». «Что ты там смотреть собралась?» — возмутился вампир. «А в чём проблема?» — спросил Андрей. «В том, что она охотница, сопрёт что-нибудь». «Я городская». Огрызнулась я. И что? Они что ли не тащат, что плохо лежит? Ненавижу вампиров. Я не знала, что хотела найти. Может, доказательство тому, что он убийца. Осмотрев по очереди две комнаты, балкон и ванную, я зашла в кухню. Вампир сидел на стуле спиной к окну. Андрей стоял над ним, держа руки в карманах. Слишком близко. Отойди сказала я. Сама осталась в проходе. Между мной и вампиром была вся кухня. Самое оно для выстрела. Андрей встал сбоку, но, наконец, ушёл с линии огня. «Ладно, у меня плохие новости. Готов выслушать?» Он сделал жест рукой, мол, пожалуйста. Я завладела всеобщим вниманием. «Ты обвиняешься в серьёзных убийствах на моей территории». «И как представитель законной власти», — развела я руками, — «я признаю тебя виновным и приговариваю к смертной казни». Пока я говорила, выражение его лица менялось. Когда прозвучала смертная казнь, он даже привстал. «Твое последнее слово...» — я сделала внимательное лицо. «Ты ненормальная...» — невнятно пробормотал вампир. «Сглотну» и громкость голоса повысилась. «А доказательства?» «Расследование веду я. Для меня доказательства очевидны. Приговор тоже исполняю я. К чему официальности?» «Мэр мой муж. Я городской охотник. Прикопаем тебя в лесу ночью, и всё». «Да что вам надо? Вы можете объяснить!» Завизжал он, брызгая слюной. «Я всё-таки взяла верх над вампиром, а ситуация под контроль. «Вампир был готов к сотрудничеству. Когда вы в последний раз встречались?» «С кем?» — не понял он. «С девушкой». «Вампир выглядел так, словно я его оглушила. Он серьёз не понимал, почему я пришла». «Она же проститутка, понимаешь?» проститутка по слогам чётко произнёс он. «К тому же ненормальная». Их по статистике чаще всего убивают. И никакого дела до этого нет никому». «Ты её убил?» — поинтересовалась я. «Нет. Что ты ко мне привязалась?» — испугался он. «Я вообще тут ни при чём. Может, меня в это время вообще в городе не было. Когда её убили?» «Когда вы встречались?» «Не помню», — отрезал он. «Вроде неделю назад». «Может, полторы. Снял её в фантоме». «Как ты там оказался?» — хмыкнул Андрей. Вампир поёрзал. «Да какая разница? Меня там всё равно никто не знает. Подумал, ничего не случится, если появлюсь». «А что должно случиться?» — спросила я. «А от кого ты прячешься?» «А ты такая тупая, да? От твоего мужа, блин!» «Не хочу попасть под раздачу после перестройки». «Да, могла бы сразу догадаться. Эмиль тоже любитель подчистить старые ряды. Сколько раз ты с ней встречался?» «Ну, дважды. Достала она меня. Ненормальная». «Почему ненормальная?» За короткий разговор он повторил это раз двадцать. «Болтает много, слишком много вопросов. Я даже подумал... Или у неё не все дома, или она не за деньги пашет, а чтобы вопросы позадавать. «Даже так?» — заинтересовалась я. «А с кем ещё она встречалась?» «Понятия не имею». Я переглянулась с Андреем. Что-то не давало покоя. Водила она тебя к себе оба раза. «Оба. Опиши квартиру. Что было внутри?» Вампир задумался. «Да ничего там не было. Что, я помню, что ли? Я нетрезвый был. Квартира как квартира. Она всегда была одна. Может, там кто-то ещё жил?» «Никого там не было. Кармен, это не он», — вдруг сказал Андрей. «Ты, как всегда, знаешь всё лучше всех», — огрызнулась я, хотя внутренне с ним согласилась. «Пора уходить». На холодном воздухе я поняла, как было жарко. Горели лицо и шея. Я расстегнула пальто и с закрытыми глазами постояла на крыльце. Защипала руки. Рукоять пистолета превратилась в ледышку, и я сунула его в кобуру. Без него руки показались пустыми. До машины шли молча. Я собиралась с мыслями. Снег тихо скрипел под ногами. «Андрей!» «Ты правда его не помнишь?» — спросила я. «Как ты мог забыть?» Он покачал головой, не глядя на меня. «Я был ранен?» «Ты у меня?» спрашиваешь — спрашиваешь. Я схватила его за рукав. Он остановился, но смотреть на меня не хотел. «Я был ранен!» — огрызнулся он. «Это нормально, что я почти ничего не помню. Так бывает после ранений». «Ты даже сам факт не помнишь!» нахмурилась я. «Прости, что разочаровал». Он ничего не добавил и пошёл к Мерседесу. Адрес был последним в нашем списке, и здесь нам не улыбнулась удача. Домой мы попали к четырём часам утра. Я позвонила Эмилю и оставила на автоответчике сообщение с признанием, что сваляла дурака и результатов не добилась. Но выходей не было. В голове пусто, и это бессилие пугало. Теперь мы сидели на кухне, я пила чай и пыталась думать. Наконец Андрей сжалился надо мной. «Иди спать. Выглядишь ужасно». «Я не усну. Не смогу. Надо что-то придумать. Здесь бродят псих. А я ничего не могу сделать». «Уймись, Кармен!» — вдруг разозлился он. Мы не рассчитывали, что этот прием себя оправдает. Забыла? Почему тебе везде все надо? Пошли им или к черту. Это самое правильное решение. Я не могу его послать. Он так и будет на тебе ездить. Андрей был прав. Будет. Что за история с проституткой? Расскажи, — попросил он, не найдя на моем лице понимания. Ее нашли за фантомом устала сказала я. «Эмиль её нашёл». Андрей присвистнул и как-то сразу подобрался. «Может, он её и убил?» «Ну и чушь», — сказала я, подумав. «Зачем ему это?» «Их высосали». Он и высосал, увлёкся. «А тебя отправил подтирать за ним грязь. Ты городской охотник». «Нет», — надавила я. «Эмиль не пьёт кровь без повода». «Не пьёт. Ещё как пьёт. Ты-то откуда знаешь?» — разозлилась я. «Вампир не может удерживать сколь-нибудь значимый пост и при этом не подсесть. Это аксиома. Яна, ты слегка не въехала. Он таким, как раньше, уже не будет. Он не человек. Забудь, каким ты его помнишь». «Всё равно не он», — упрямо повторила я. Андрей не стал спорить. «Да. Вряд ли бы он сожрал проститутку. Охотницу — да. А она не была охотницей?» — вдруг заинтересовался он. «Не знаю». «Вторая охотница. Может, и первая тоже?» «Нужно проверить», — решила я, поразмыслив. «Среди охотниц попадаются и проститутки. Причём не так редко. Завтра можно заняться этой версией» хотя у охотниц, подрабатывающих проституцию, украшения не задерживаются. «Что у тебя ещё есть?» — спросил вампир. «Цепочка с кулоном. С неё сняли». Подвеска куда-то запропастилась. В сумке её не было. В конце концов, я нашла её во внутреннем кармане куртки Аккуратно, чтобы не порвать цепочку, вытащила кулон и сыпала в ладонь Андрея. Цепочка стекла, лужицы и золота, и кулон оказался сверху. Во всей красе детализированного лаврового листа. — Это принадлежало проститутке? — удивлённо прошептал Андрей. — Фотки есть?